Глава четвертая. Тюрьма Титанов. Финал. Как ни странно, вечером меня никто не беспокоил, и посидели мы, так сказать, за ужином практически в семейном кругу. Неприятные темы старались не затрагивать, и думаю, что это правильно. Правда, Исида был немного мрачным. Судя по всему, сестра промыла ему мозги по поводу Виолеты Соборовой. Вторник начался как обычно. Никто на меня не покушался. Все мирно, тихо и спокойно. Хотя, имея четверых телохранителей и пригляд охраны Академии, наверное, это естественно. К тому же, я почувствовал на себе опасливые взгляды студентов. Новости разносятся быстро, а вчера после ужина Трубецкая виновата покаялась, что поведала народу о штурме Скуратовского поместья, за что получила втык сначала от меня, а потом от папы, позвонившего ей уже поздно вечером и, судя по унылому лицу моей невесты, высказавшего ей все, что думает о стримерах и блогерах. Хотя, по-моему, все это было бесполезным сотрясанием воздуха. горбатова могила исправит. Уж не знаю, кем я теперь выглядел в глазах студентов, но, похоже, сейчас вряд ли кто-то рискнул бы вызвать меня на дуэль. Сумасшедших среди них не наблюдалось. Но меня такое внимание к своей персоне лишь радовало. Честно говоря, желания общаться с кем-то еще, кроме своей группы, не было никакого. Кстати, МакКинли окончательно восстановился и вновь начал собирать себе паству. Хотя делать ему это сейчас было гораздо сложнее. Авторитет принца сильно упал. Но смазливая внешность, природное обаяние и титул могут творить чудеса при любом раскладе. Радовало, что на меня он старался даже не смотреть. Традиционное утреннее занятие по общей магии прошло как обычно. Только вот почему мне все время кажется, что Виктория Евгеньевна постоянно посылает мне невербальные сигналы. Может переспать с ней, да и дело с концом. Я покосился на сидевших рядом со мной девушек и столкнулся с каким-то задумчивым взглядом Варвары. Нет, все-таки думаю, это плохая идея. А может на мальчишника ее позвать? Да блять, что в голову подобная хрень лезет? На обеде Годунова, сидевшая рядом со мной, задала шепотом неудобный вопрос. «Веромир, а у тебя с новой преподавательницей ничего не было?» И вроде так невинно спросила, но мне почему-то показалось, что градус напряжения сразу появился. «Нет», — коротко ответил я. «А что, правду говорить всегда легко и приятно. Считать тот мимолетный флирт в аудитории чем-то серьезным — глупо». «Ничего не было». «Странно». Варвара вроде успокоилась. «Чего она тогда на тебя так периодически смотрит?» «Как так?» «Ты вообще не замечаешь?» Недоверчиво посмотрела она на меня. «Да что я должен замечать?» Продолжил изображать из себя валенка. «Да она готова на тебя в аудитории наброситься». «Варвара, ты переоцениваешь мою мужскую притягательность», улыбнулся ей. «Я придворный маг. На меня сейчас все преподаватели смотрят» как мыши на кота. Даже ректор». «Возможно». Виновато заметила Варвара. «Извини, но это так бросается в глаза». Я с видом «ну что могу поделать?» пожал плечами. «Надо же, какие у меня невесты глазастые». Но с другой стороны, если одна заметила, то и другие могут. Да и вообще, чего переживаю действительно. Заметят и заметят». После занятий позвонил Гвоздев. С ним связался Тана Кинтара и сообщил, что завтра профессор прибудет ориентировочно часов в 10 утра, так что мне предстоял визит в поместье. Учитывая, что сегодня вечером намечался финал эпопеи с квестом Титанов по крайней мере, я на это надеялся придется лететь завтра утром. Варвара с Наоми, конечно, пожелали отправиться вместе со мной, особенно Наоми, которая хотела встретиться с Кинтара Саном. Но на их просьбы я коротко ответил, что учеба превыше всего. Единственное, что сделал, это оставил с ними кари и японцев. Ну его нафиг, особенно после похищения. Может я и на воду дую, но точно волноваться не буду. Хотя и сан был явно недоволен таким раскладом, но ему пришлось. На самом деле Виль прекрасно справится. Вечером мы с Варварой и Наоми сделали то, чего не делали уже неделю, забрались в наши капсулы. Появились мы на том же месте, которое покинули неделю назад, и вместе с нами появился Исида. На острова уже опустилась ночь, однако огромная луна и слабый свет, исходивший из провала, давали неплохое освещение. Мы оказались первыми. Подошел к краю и посмотрел еще раз на широкую каменную лестницу, уходящую в темноту, после чего повернулся к своим спутникам. Я пока разбросаю характеристики. Все-таки два уровня поднял. Так нам тоже нужно, хмыкнула Наоми. Таис и Сида кивнули. Ну и прекрасно. так -с, посмотрим. С характеристиками проще. У меня накопилось 10 очков. Разбросаем пропорционально. Три в силу, три в ловкость, четыре в интеллект. С умениями тоже, в принципе, сильно запариваться не стал. Одно очко в силу жизни, одно в омут манны. Ну и два в силу огня, которая достигла 11 уровня. И вот тут пришла плюшка, на которую я надеялся. Системное сообщение. Ваше умение сила огня достигла 11 уровня. Вы получаете уникальное умение вашей родной стихии. Метеоритный дождь. Метеоритный дождь – мощное площадное заклинание. Оно создает всполохи на земле вокруг целевой точки, нанося большой урон всем находящимся в этой области. Сила урона зависит от уровня навыка и силы магии сотворившего заклинания. Используйте его с осторожностью, так как существует возможность зацепить дружественные вам цели. Уровень 1. Откат 60 минут. Ну вот и отлично. Я мысленно потер руки. Супер заклинание скажу вам. Только вот в коридорах не используешь. А жаль. Ну и откат, конечно, большой. Хотя все равно, имба. Ну а теперь посмотрим на общую, так сказать, картину. Вергилий. Грек. Чародей. Уровень 31. Опыт. 12 485 единиц из 70 тысяч. Атака. 38. Плюс 4 обмундирования. Защита. 56. Плюс 30 обмодерования. Здоровье 1390 единиц из 1390. Энергия 600 единиц. Манна. 1280 единиц. Сила 26. Ловкость 27. Интеллект 45. Заклинание. Огненное кольцо 4 уровень. Огненный шар 4 уровень. Вспышка 4 уровень. Ветер. Четвертый уровень. Дрожь земли. Третий уровень. Тайфун. Третий уровень. Адское пламя. Третий уровень. Базовые умения. Владение посохом. 21. Умения. Удача плюс 3. Постоянно. Омут манны. 4. Сила огня. 11. Сила жизни. 6. Метеоритный дождь. 1. Опытный моряк. 1. Вызов Пегаса уникальная, Богиня-покровитель Артемида. Специализация Повелитель Огня. «Удачно», – поинтересовалась Таис. Она, как и остальные, уже закончила с распределением и оказался последним. «Не то слово», – кивнул, и через несколько минут начали появляться члены нашего отряда. Сначала Геракл, а за ним практически сразу все остальные. «Ну, готовы?» обвел взглядом свой отряд, который теперь был в полном составе. Дождавшись дружного «да», мы выстроились в традиционное нехитрое построение. Танки впереди, остальные сзади. И начали спуск по лестнице. Сначала, правда, привязались. Теперь это оказалось возможным. Радовало то, что лестница была достаточно широкой. Но главное, она была пробита в скале, поэтому я с радостью увидел стены. А то любят местные геймдизайнеры, устраивать лестницы, которые висят в воздухе, без всякого намека на какие-нибудь перила и обрывающиеся по обе стороны в темную пропасть. Минут 15 мы спускались спокойно, но вскоре впереди раздалось рычание, и после этого появились первые противники. Мелкий демон-хранитель, уровень 25. По мне, слишком громкое название для невысоких, пузатых, краснокожих демонов, щеголяющих в одних набедренных повязках. Но эти, внешне кажущиеся неуклюжими твари, не особо высокого уровня, а оказались весьма пронырливыми. Вооружены они были длинными шестами, с которых в нас летели багровые шары. Щиты с ними справлялись, а три наших танка постепенно перемалывали демонов. Но те, несмотря на свои габариты, умудрялись постоянно просачиваться мимо Исида, Авроры и Геракла. Как это у них получалось, учитывая, что щиты наши танки плотно сдвинули друг к другу, я не понимал. Но приходилось постоянно быть на стороже и добивать пронырливых тварей. И вроде неприятные, не слишком опасные, однако их было много. И чем дальше мы шли, тем их становилось больше. А потом стали появляться уже мини-боссы. Первый появившийся опытный демон-хранитель 50-го уровня чуть не снес Аврору так как тактика у этого трехметрового гиганта была простой и эффективной разбежаться и боднуть могучими рогами, которые на массивной голове выглядели серьезным оружием. К тому же силы ему явно было не занимать. Этим нехитрым способом он чуть не отправил Аврору на перерождение. Только благодаря Асклепию она уцелела, а опомнившись, Геракл Сисида просто нашинковали наглого демона. Но выяснилось, что это лишь начало. Среди мелких миньонов эти твари начали появляться все чаще, а лестница все расширялась. И магические щиты, которые мы ставили, не могли сдержать врагов, которые становились все хитрее, и, пользуясь тем, что основная масса демонов шла в лобовую атаку, уже не просто просачивались, а пытались целенаправленно обойти наших танков с флангов. И если бы не мантикоры Кассандры которые методично атаковали демонов сверху и не давали тем массово прорваться. Было бы вообще печально. А так, несмотря на то, что нам приходилось сражаться в ближнем бою, все пока получалось. К тому же Эвридика, Калиста и Наоми, расположившиеся на задней линии вместе со Склепием, выкашивали наших врагов стрелами, пока мы стоис держали фланги. И тут помогало мое имбовое владение посохом. Тем временем, Лестница внезапно закончилась, как и монстры. Мы оказались на широкой площадке, которая расположилась на небольшом холме. Вокруг настоящая каменная пустыня. Вдали возвышалось циклопическое сооружение, над которым горела надпись «Тюрьма Титанов». «Это все, что ли?» — непонимающе посмотрел на Геракла. «Как-то подозрительно легко». «Смотрите!» — выкрикнула Таис и махнула рукой в сторону. Приглядевшись, я увидел вдали еще один холм, такой же, как наш, и на нем стояла небольшая группа народа. Игроки. Точные игроки. Имен на таком расстоянии разглядеть я не мог. «Похоже, наши противники нарисовались», — пробормотала Аврора. «Точно», — согласился с ней Геракл. «Но я согласен с Вергилием. Слишком просто все. Если так легко мы добрались до финала...» К чему такой квест вообще городить? Мы его еще не выполнили. Кто-то видел сообщение о выполнении? Ехидно уточнила Эвредика. Вообще-то там говорится, что надо сразиться с теми, кто хочет нам помешать. И если верить словам Гипериона, вот те игроки, что стоят на противоположном холме, и являются нашими основными противниками. Но словно в ответ на ее слова, в центре равнины вспыхнуло багровое окно портала, и из него... Вышло два огромных демона. Я присвистнул. Эврином. Уровень 100. Что-то знакомое имя. Да это тварь из первого моего божественного квеста. Точно. Там еще какого-то Гелла надо победить и Цербера. Тем временем, один из эвриномов отправился к нашим врагам. Второй к нам. Пятиметровой высоты демон в багровых доспехах в таком же багровом полушлеме. Латы оставляли открытыми только бугрящиеся мускулами ручища с лапами, увенчанными серьезных размеров когтями. В лапах – огромный двуручный топор. Если бы не вполне человеческое, пусть и искаженное какой-то звериной ненавистью лицо и отсутствие рогов, был бы вылитый гигантский минотавр. Пока народ любовался приближающейся к нам тварью, я, недолго думая, решил применить свой новый навык – метеоритный дождь выбрав своей целью приближающегося демона. Заклинание оказалось весьма эффективным. Несколько секунд ничего не происходило, а потом вокруг демона вспыхнули огоньки, которые превратились в пять бьющих в небо столпов огня, которые практически скрыли от нас врага. По равнине прокатился обиженный рев, и из бушующего пламени вырвался демон, который теперь уже бежал к нам. Вид у Эвринома был изрядно потрепанным. Почерневшие доспехи, обгорелые руки и искореженная злобой морда. Полоса жизни уменьшилась процентов на 5. Нифига себе заклинание, у такого монстра сразу 5% жизни снесло. Однако и манна у меня практически вся ушла. И это всего-то одно заклинание. Я быстро выпил бутылку манны. Жаль, что с моим нынешним откатом Такое классное заклинание практически на один раз. Значит, надо качать. Но сейчас времени на размышления не было. В бегущую тварь полетело все, что мы смогли создать. Тут даже танки подключили свой небогатый арсенал. Хотя как небогатый? Император по-прежнему решил выпендриваться, и в ход пошли два золотистых свитка. Демон уже практически добежал до холма и отмахнулся от наших атак, как от назойливых мух. Они, дай бог, два-три процента ему снесли. Но вот две ослепительно-белых молнии, ударившие одна за другой точно в маковку шлема, сделали линию жизни стоуровневой твари красной. Но мне кажется, этот факт только сильнее разозлил его. Поэтому в очередной раз отмахнувшись от нашего залпа, он взмахнул топором. Слава богам, наши танки догадались разбежаться, и оружие врезалось в землю, войдя в нее на добрых полтора метра. Тех секунд, за которые демон вырвал топор, хватило Гераклу на активацию очередного золотистого свитка. Багровое копье пробило грудную клетку демона. Жалобно зарычав, тот рухнул мертвой тушей перед нами. Я посмотрел на противоположный холм. У наших противников явно дела шли гораздо хуже. По крайней мере, смог разглядеть, как демон, махая топором, метался по холму. Интересно, сколько игроков осталось в живых? Последние слова я произнес вслух и ответила, только самая зоркая из нас, Таис. По-моему, четверо. Но вот, второй Эврином тоже рухнул. Системное сообщение. Внимание! Победите своих врагов из фракции Аида и завершите задание. Внимание! Не забудьте привязать точку сохранения. Данная возможность доступно в течение 10 минут. В локации после гибели игрок не может повторно вступить в бой, но всегда может еще раз погибнуть. До Екатеринбурга Брюс добрался, как и рассчитывал, за 4 часа. На город уже опустился вечер. Князь уже давно не отчитывался ни перед кем в академии, хотя он не был ее хозяином. В сущности, обычный наемный работник. Но никому даже мысли в голову не могло прийти, чтобы спрашивать, куда отправляется ректор, и тем более следить за ним. Князь знал, что по новому уложению придворный маг курирует магические академии и даже имеет полномочия для замены ректоров. Но иметь полномочия и делать – это разные вещи. А вообще, конечно, император подложил большую свинью всем ректорам академий. Брюс злорадно ухмыльнулся, представляя, как Прасковья Баринова, которая была ректором Санкт-Петербургской академии, сейчас напряжена. Не знает же, что сулит приезд придворного мага, да еще молодого и вдобавок приближенного к императору. Брюс уже слышал сплетни, которые вовсю начали ходить в магическом сообществе на этот счет. Все-таки все академии так или иначе пересекаются, а их ректоры прекрасно знают друг друга. А Прасковья до сих пор скрипит зубами на него за то, что он Бахметьеву перетащил. Хотя это только ее проблема. Нечего было девочку зажимать в зарплате. Да и вообще мозг выносить насчет ее личной жизни. К тому же Брюс присматривался к ней как к кандидату на место Ивоны. Все-таки с уходом Татищевой он потерял определенный инструмент контроля и наблюдения непосредственно в самой академии. А то, что он сумеет подчинить девчонку... В этом никаких сомнений у князя не было. Но все эти мысли исчезли, когда он направил свой флаер к небольшому особняку в предместьях Екатеринбурга. В этом никому неизвестном скромном двухэтажном домике, стоящем в стороне от остальных домов, жили Годунов и Татищева. Еще издали он услышал вой сирен и увидел пожарные флаеры, заливающие горящий особняк. Длинно и грязно выругавшись, он повернул в сторону, так как заметил, что к пожару никого не пускали, а вокруг кружили полицейские флаеры, Посадив свой корабль в паре кварталов от особняка, князь наложил на него маскирующее заклинание и сам, войдя в теневое отражение, никем не замеченный, отправился к месту пожара.